Глава 8. Дэвид Гаррет вышел на пенсию, когда ему исполнилось 68. Он планировал работать и дальше, но в середине весеннего семестра 2020 года разразилась пандемия, и все его классы перевели учиться в Zoom. Выяснилось, что он не слишком ловко управляется с Zoom. Морщился при виде своей физиономии на экране, сетовал на неестественный тембр своего голоса. Он чувствовал, что обделяет своих учеников. Вдобавок спектакль для выпускного класса, который он ставил последние 40 с чем-то лет, внезапно отменили прямо в разгар репетиций. Театральные представления в целом ушли в прошлое вместе с уроками живописи, хором и оркестром, всеми теми предметами, которые, по мнению Дэвида, придавали школе хоть какой-то смысл. От преподавания английского он никогда не получал столько удовольствия, сколько от драматического кружка. Так что в конце семестра Дэвид подал заявление. Осенью он не вернется к работе. И летней школы в этом году тоже, разумеется, не будет. Грета ушла на пенсию несколько раньше и успела привыкнуть к замкнутой домашней жизни. Дэвид, впрочем, оказался гораздо более приспособленным к заточению в укрытии, чем ожидал. «Знаешь, когда отключается электричество, ты удивляешься. Как это мог раньше принимать его как должное?» — говорил он. Вот именно так я сейчас себя чувствую, когда вспоминаю, каким открытым был некогда мир. Мы могли выходить и возвращаться по своему желанию, помнишь? Заглянуть по пути в магазин или в торговый центр, пообедать в ресторане, когда взбредёт в голову. Грета улыбалась. Но мы ведь этого не делали. Мне приходилось ломом выковыривать тебя из кабинета, насколько я помню. Ничего, вот увидишь, что будет, когда вернется нормальная жизнь. А про себя думал. Если вернется, но вслух не говорил. А вот к чему оказалось легче привыкнуть поразительно легко, правда, это к внезапному исчезновению общения со знакомыми. В прошлом они иногда собирались в компании с немногочисленными друзьями из школы или его театральных проектов. И тем не менее, пока все мирно сидели рядом и беседовали, Дэвида частенько преследовала предательская мысль, но такая настойчивая, что он опасался ненароком выпалить. «Вы мне очень нравитесь, конечно, но нам точно обязательно встречаться». И вот оказалось, что вовсе не обязательно. Без всего этого запросто можно обойтись. Они могли обмениваться электронными письмами, выражая сожаление, что нельзя встретиться, или даже, в случае Греты, поболтать по телефону, но если на то пошло, только с парой приятелей. Дэвид нисколько не возражал против этого. Возможно, некоторым преувеличением было бы сказать, что он испытывал облегчение — Но, да, откровенно говоря, именно облегчение. Если бы еще дети были рядом, он был бы совершенно счастлив. А потом позвонил Николас. Николас жил в Нью-Йорке со своей женой Хуаной, гастроэнтерологом, и пятилетним сыном Бенни. Они не виделись с начала пандемии, и Дэвид опасался, что не смогут встретиться еще несколько месяцев или даже лет. Но Николас сказал... «Как ты отнесешься к тому, что мы с Бенни приедем к вам погостить на некоторое время?» «Ты серьезно? ахнул Дэвид. Это он схватил трубку, едва увидев, кто звонит. И многозначительно повёл бровью Гретти, которая стояла рядом, дожидаясь своей очереди поговорить. «Ты не побоишься?» — спросил Николас. «Мы, конечно же, самоизолируемся на две недели и сдадим анализы перед отъездом. Это без вопросов. Мы прекрасно понимаем, что вы оба в зоне риска в вашем-то возрасте». «Ни в какой мы не в зоне риска, мы здоровы, как лошади». «Что там что?» Нетерпеливо подпрыгивала Грета, и Дэвид, прикрыв трубку ладонью, сообщил. «Он хочет приехать к нам на некоторое время вместе с Бенни». Грета стиснула ладони под подбородком и неистово закивала. «Мама уже побежала к дверям высматривать вас», — сказал Дэвид Николасу. «А Хуана не приедет?» «Нет, в этом все дело. Хуана сейчас на передовой». Ее перевели в инфекционное отделение, потому что у нас тут катастрофа в городе. Не знаю, в курсе ли вы. Так что она почти не бывает дома, а когда бывает, ей нельзя оставаться с нами в одном помещении. А поскольку наша няня уехала домой к своей семье, я остался с Бенни один на один. Вот и подумал, может, вы с мамой могли бы мне помочь с малышом? «Господи, да конечно!» — воскликнул Дэвид. «Конечно, поможем. И забудь про эту самоизоляцию. Собирайся сию же минуту». «Нет-нет, мы не хотим рисковать. Сначала изолируемся, а потом к вам...» Конца фразы Дэвид не расслышал, потому что Грета выхватила у него трубку. «Николас, ты должен приехать прямо сейчас. Нет никакой необходимости в карантине». Дэвид опустился в кресло, предоставив жене урегулировать вопрос. За ней по-прежнему сохранялся авторитет опытной медсестры. И она была права, возражая, потому что они в самом деле не подвергались никакому риску. Ну, если только чуть-чуть. И они уж точно нисколько не напоминали тех стариканов, каких представляешь себе при виде грозных плакатов «Не убивай мамочку», плакатов, призывающих носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Дэвид даже не посидел с возрастом, а скорее стал эдаким выцветшим блондином. А Грета сохранила гладкую, смуглую, упругую кожу, только вокруг глаз появилось немножко морщин. Но он забыл, что авторитет врачей перевешивает сестринский — И сейчас Грета смиренно говорила в телефон. «Да, я признаю, что Хуана специалист. Да, конечно, я все понимаю». И Дэвид тоже смирился. «Ладно, подождем две недели. Но зато потом, наконец-то, в их доме вновь появятся дети». Никто, кроме, возможно, Греты, не понимал, что Дэвид мучительно страдал, пережив трагическую утрату. Две утраты, точнее. Он потерял двух любимых детей, Эмили и Николаса. Да, верно, сейчас они превратились в двух родных, любимых, взрослых, которых тоже зовут Эмили и Николас, но это уже другие люди. А те дети, они как будто умерли, и Дэвид горюет с тех самых пор. А сейчас он испытал прилив надежды, этакое внутреннее бурление, и не успела Грета повесить трубку, как Дэвид начал планировать, чем займется вместе с Бенни. Готовиться они начали тут же. Заказали на Амазоне надувной детский бассейн и игру вроде бадминтона, для которой не нужно сетки. Было решено, что Бенни поселится в старой комнате Николаса, где на потолке остались еще светящиеся в темноте пластмассовые созвездия, а Николас будет жить в комнате Эмили. Маловероятно, что самой Эмили эта комната когда-нибудь понадобится, как ни печально это признавать. Она живет в Висконсине, работает терапевтом в реанимации, то есть сейчас в самой гуще событий, «Не смей думать об этом», — приказал себе Дэвид, — «даже не начинай». Кабинет Дэвида с дверью прямо в кухню Николас может использовать для работы. Николас зарабатывал на жизнь, продавая собственные изобретения. Сворачивающийся матрас, спитрас, к примеру, который ребенок может принести с собой в детский сад или к няне, или напоминающая соты конструкция из стеклопластиковых спальных капсул для отдыха в аэропорту под названием Go Wings. Чем именно в настоящий момент занимается сын, Дэвид не знал, но понимал, что в любом случае работа Николаса предполагает приличное количество деловых встреч. Сейчас все онлайн, разумеется. А в кабинете почти не глючит Wi-Fi. Еще один момент, которым Дэвид занялся лично, это разбивка небольшого огорода. Предприятие требовало некоторых ухищрений, поскольку двух недель недостаточно, чтобы вырастить что-либо на пустом месте. Он вызвал газонокосильщика с культиватором и заказал в питомнике готовые саженцы разных растений. «Думаешь, ребенку это будет интересно?» с сомнением спросила Грета. «Вот наблюдать, как из семян проклевываются молодые побеги, это увлекательно. Зато мы сможем заниматься этим вместе, он и я», сказал Дэвид. «Пропалывать грядки и собирать овощи, когда они созреют». Он долго думал над этим, потому что им придется найти способ занять Бенни. Когда Николас был в возрасте Бенни, с этим не было проблем, поскольку вокруг вертелись дюжины соседских ребятишек, с которыми можно было играть. Но сейчас все это под запретом. Дэвид обратился мыслями к собственному детству. Чем они с отцом занимались вместе? Мало чем, откровенно говоря. Его отец слишком много работал. Дэвид припомнил, впрочем, как они затеяли однажды некий столярный проект, Деревянный скворечник, который намеревались соорудить вместе и повесить на дерево. Но дело не заладилось. Дэвид никогда не умел толком обращаться с инструментами, в то время как Робин не мог от них оторваться. К концу жизни высшим блаженством для Робина стало блуждание вдоль стоя круглосуточного магазина стройматериалов, всякий раз как бедняга страдал бессонницей. В итоге отец узурпировал работу над скворечником и завершил ее в одиночку, насколько припоминал Дэвид. Дэвид начал считать дни. Они считали их вместе с Гретой. Но когда время уже подошло, он заволновался, стал рассеянным и невнимательным, хотя такого не случалось даже в самые первые, самые тревожные дни пандемии. Он не мог ни читать, ни смотреть телевизор, а ночной покой прерывали тревожные сны. Дэвид просыпался и лежал, глядя во тьму, пытаясь расслабить напряженные мышцы. Рядом безмятежно спала Грета. Её тихое дыхание, мягкое, как просеянная мука, струилась мирно и непрерывно. И он недоумевал, как она может оставаться такой беззаботной, когда вокруг столько всего происходит. Мир рушится, люди умирают, теряют работу и голодают. Планета на грани исчезновения, а их страна на пороге гражданской войны. А Эмили, сумеет ли она уберечься? Принимает ли она все меры предосторожности? И, кстати, почему она до сих пор одна? Она рассказывает про каких-то мужчин, но потом вдруг они куда-то пропадают, и никто о них больше не вспоминает. А Хуана? Почему эта Хуана ставит работу на первое место? А как же семья? Как это отразится на Бенни? Как вообще вся эта история с пандемией отразится на Бенни? Ему нужны друзья, товарищи по играм. Ему нужна нормальная школа. Он пропускает необходимые этапы развития. Как и все остальные дети. Боже милосердный. «Дети, которые должны заводить друзей, подростки, которым пора отдаляться от родителей, юноши, которым пришло время жить собственной жизнью и найти настоящую любовь». Пролежав без сна так долго, что начинал сходить с ума, Дэвид вставал, прокрадывался вниз и включал телевизор. Люди в старых фильмах стояли так близко друг к другу и без масок. Его коробило от такого зрелища. В итоге он засыпал, сидя на диване, и просыпался только, когда Грета заставала его утром перед включенным телевизором. «Кажется, я догадываюсь, что с тобой происходит», — сказала она как-то за завтраком. «В каком смысле происходит?» «Почему ты в последнее время такой вздернутый? «Ну, здесь нет никакой тайны», — ответил Дэвид. «Не знаю, может, ты случайно заметила, что мир разваливается на части?» «Ты уже был таким раньше», — продолжала она, словно не слыша его. Перед рождением Николаса. Правда? Ты начал переживать, что мы совершили ошибку, решившись на второго ребенка. У нас все так хорошо с Эмили, говорил ты. А что, если новый ребенок нам не подойдет? Что, если мы окажемся несовместимы? Несовместимы? возмутилась я тогда. Это же наш собственный ребенок. Разумеется, он нам подойдет. А ты возразил. Не бывает само собой разумеющегося. Мы не можем быть уверены. И почему ты говоришь он? Ты думаешь, это мальчик? Но я не умею обращаться с мальчиками. Я не знаю, как их воспитывать». «Не помню такого», — хмыкнул Дэвид. «Но видишь, как вышло. Ты был замечательным отцом». «Не помню, чтобы я такое говорил», — уперся Дэвид. Хотя сейчас, когда он задумался об этом, диалог показался смутно знакомым. «Я слышала, о чем ты спрашивал Эмили вчера по телефону. Торжествующе глянула на него Грета. Ты расспрашивал про Бенни». Насколько хорошо она его знает, и какой он сейчас, и когда она его в последний раз видела. Ну да, и что такого? Грета рассмеялась. И то, ты волнуешься, как будто опять ждешь ребенка, если можно так выразиться, ждешь появления ребенка и беспокоишься, что не справишься с ним. Послушай, это смешно, возразил Дэвид, но тоже заулыбался. Он давно понял, что Грети виднее. Дэвид знал, как удивились многие, узнав, что он женился на ней. В некотором смысле он и сам был удивлен. Сначала он ее едва замечал. Она существовала где-то на периферии школьной жизни. Не учительница, а просто медсестра, прихрамывающая зрелая дама, говорившая с легким иностранным акцентом. Но однажды Грета вместе с Лилиан Вашингтон, школьным куратором, пришли со своими сэндвичами в комнату отдыха, где Дэвид как раз готовил себе кофе. Он начал ворчать по поводу новой кофеварки, в которую нужно было всякий раз вставлять свежий фильтр. У Дэвида в школе была роль молодого Брюзги, и он естественным образом вошел в нее, окруженный почти сплошь дамами среднего возраста. «Зачем обязательно что-то менять?» — бурчал он себе под нос. «Лично я считаю, что все перемены всегда к худшему». Ответа он не ожидал. Максимум сочувственных смешков. Но тут Грета громко цокнула языком. «Расскажите это мне, которая не получила вакцину Солка против полиомелита. Или Лилиан, она чернокожая». Дэвид обернулся. Грета вызывающе смотрела на него ледяным взглядом. Скорее симпатичная, чем красивая. С суровым лицом и короткими кудрявыми волосами, в которых, как волокна в срезе дерева, чередовались коричневые и светло-коричневые пряди. Он собирался отделаться легкомысленной репликой, «Ладно, согласен, не все перемены, но помилуйте, что дурного в старой доброй кофеварке». Когда вдруг что-то заставило его по-настоящему взглянуть на эту женщину. И, кажется, она тоже увидела его, потому что губы ее приоткрылись, а выражение лица стало удивленным и слегка испуганным. Полгода спустя они поженились. И, по его мнению, это они еще очень долго ждали, потому что к тому моменту он уже познакомился с Эмили, и точно не пережил бы, если бы бывший муж Греты осуществил свои угрозы и забрал себе дочь. В среду днем, в начале июня, Николас подрулил к дому родителей. Дэвид и Грета глаз не сводили с дороги и тут же выскочили навстречу. Грета почти летела по дорожке, а Дэвид степенно шествовал следом. Николас еще выбирался из-за руля, а Грета уже решительно дернула заднюю дверь и нырнула внутрь отстегнуть Бенни из детского сиденья. Но, как выяснилось, малыш умел это делать сам, поэтому она выпрямилась и чуть отступила, давая внуку дорогу. «Никаких объятий!» — предупредил Николас, когда мать ринулась к нему. Но Грета только фыркнула и заключила сына в объятии. «Как я могу тебя не обнимать?» С Бенни она была более сдержана и достаточно опытна, чтобы не бросаться на малыша. Он вышел из машины и стоял моргая, Серьезный мальчик с шапкой гладких черных волос. «Поздоровайся с бабушкой и дедушкой», — велел Николас. И Бенни послушно проговорил. «Привет, баба. Привет, деда». Дэвид был абсолютно счастлив, что Бенни по-прежнему называет их детскими словами. И у него все тот же хрипловатый, гнусавенький, милый голосок. Может, аденоиды или гланды, но Дэвид все равно умилялся. «Когда ехали?» — спросил он Николаса. «Вообще нет машин. Можно было хоть на роликах катиться посередине шоссе». «А можно?» заинтересовался Бенни. «Но, честно говоря, вашему ребенку сегодня не помешал бы хороший душ». «Милый, что случилось?» — удивилась Грета. «Ящик арахисового масла», — пожал плечами Николас. «Напомни мне принести, чуть позже». Он направился к багажнику разгружать пожитки. Пара холщевых саквояжей с одеждой, но бесчисленное множество коробок с играми и разных игрушек, и они с Дэвидом понесли все это в дом. Грета шла следом с пластиковой коробкой в руках, а Бенни рядом с ней, со старым плюшевым мишкой. «Мы здесь заведем собаку», — сообщил малыш. «Да что ты!» «Погоди пока, дружище», — строго посмотрел на сына Николас. «Мы обсудим, не завести ли нам собаку». «Можно», — с надеждой спросил Бенни у Греты. «Мы поговорим об этом», — повторил Николас и пробормотал себе поднос, обращаясь к Дэвиду. «О, Господи!» Николас заметно похудел, и вид у него был усталый и взъерошенный. А сейчас, когда он сдвинул очки на макушку, Дэвид заметил круги у него под глазами. «Боюсь, сейчас не удастся взять собаку», — сказал Дэвид. Приют закрылся на время пандемии, и всех животных, кого не удалось пристроить, персонал разобрал по домам. «Да, но там работает Джули Драм», — сказал Николас. «Помнишь, Джули, из школы? Она думает, что сможет подыскать нам что-нибудь». «Ах, вот как». Они вошли в дом. «Жаркое», — благодарно потянул носом Николас. «Я подумала, ты соскучился по домашней еде», — сказала Грета. «Я истосковался по домашней еде. В последнее время выбор был довольно скудным». Николас обратился к Бенни. «Я отнесу наши вещи наверх, а ты останься здесь, с бабушкой и дедушкой». Бенни промолчал, но когда Николас начал подниматься по лестнице, двинулся вслед за отцом, прижимая к себе Мишку. Он явно чувствовал себя немного не в своей тарелке. Впрочем, к ужину он вполне освоился. Обошел огород, где Дэвид разрешил ему сорвать крошечный зеленый перчик, попробовал помахать ракеткой для бадминтона. В саду малыш успокоился настолько, что даже признался, что немножко боится жуков. И Дэвид с уважением отнесся к его чувствам. «Конечно, боишься», — согласился он. «Я тоже когда-то боялся. Со временем ты перестанешь бояться», — но сейчас мы будем держаться от них подальше». Бенни рассказал об этом за ужином своему отцу. «Деда тоже раньше боялся жуков, и он говорит, мы будем держаться от них подальше». «Или преодолеем страх», — предложил Николас. «Научимся смело встречаться с ними». «Нет, лучше держаться подальше», — твердо сказал Бенни и решительно наколол на вилку кусочек картошки. А потом заговорщицки сообщил Дэвиду. Банановые кожуры я тоже боюсь». «Банановые кожуры, ясно. Что ж, это я могу понять», — отозвался Дэвид, чувствуя себя польщённым. Вечером Грета читала Бенни детские книжки с картинками, оставшиеся от Эмили и Николаса. Оказалось, что Бенни вот-вот и сам научится читать. Он тыкал пальчиком в отдельные короткие слова и громко произносил «Кошка», «Папа», а потом торжествующий «Трактор». «Правильно», — всякий раз подтверждала Грета. Она всегда разговаривала с детьми очень серьезно, даже со своими собственными, избегала всяческого сюсюканье, который так любят некоторые мамаши. И детям это, похоже, нравилось. Когда Бенни пришло время отправляться в кровать, он спросил, «Можно баба меня уложит?» И Николас ответил, «Почему нет?» «Ему не хватает женского внимания», сказал он Дэвиду, когда мужчины остались одни. «Думаю, он не совсем понимает, почему Хуаны почти не бывает рядом». Представляю, как это ребенку тяжело. Я потому, наверное, и заговорил о собаке. Взять здесь пса, а потом забрать его с собой домой. Но не щенка, а взрослую собаку. Не уверен, что мы сейчас справимся со щенком. Но если вы с мамой возражаете, мы запросто подождем до возвращения в Нью-Йорк». «Я совершенно не против», — сказал Дэвид. «Грета», — спросил он у жены, которая как раз вернулась в гостиную. «Ты не возражаешь, если в доме появится собака?» «Нет, конечно». Грета со вздохом опустилась на диван. «Наверное, она устала не меньше, чем он сам. Дети отнимают столько сил, но это приятная усталость». Ночью Дэвид спал так спокойно, как давно уже не бывало. Пес, которого пару дней спустя привела Жюли, школьная подруга Николаса, оказался песочного цвета короткошерстной дворнягой. Одно ухо у него торчало вверх, а другое повисло — отчего вид у него был ужасно комичный, как будто все время недоуменный. Пёс выскочил из машины и понесся к дому, где все стояли в ожидании на пороге, так как Жюли, конечно же, не будет входить в помещение. «Стой, малыш! Малыш, не спеши!» — окликнула она пса, но тот, не обращая никакого внимания, целеустремленно ринулся прямиком к Бенни. Бенни чуть отшатнулся, но взял себя в руки — а остановился перед ним и сел, часто дышая, и весело осклабившись. А Бенни потянулся и осторожно коснулся мокрого носа самым кончиком пальца. «Ты что, сказала собаке заранее, что его хозяином будет мальчик?» — спросил Николас. «Нет, но, думаю, он надеялся». Жюли была из тех девушек, что напрочь лишены жеманства — крепкая, кудрявая, в джинсах и майке без рукавов. Нижнюю часть лица закрывала маска с принтом — Но, судя по глазам, Дэвид мог поклясться, что она улыбается. «Я звала его только малышом», — сказала она Бенни. «Так что тебе нужно придумать для него настоящее имя», — обернулась к Николасу. «Как поживаешь, Ник?» «Неплохо, а ты?» «Ну, потихоньку справляюсь». «Помнишь моих родителей?» «Грета и Дэвид», — представил их Николас. «А это Бенни. Жюли Драм», — напомнил он семейству. «Привет», — поздоровалась Жюли. Поскольку все Гареты тоже были в масках, она толком никого и не могла разглядеть, но дружески помахала всем этим полулицам. «Похоже, они нашли друг друга, а?» — кивнула она в сторону Бенни и собаки. «Похоже, что так», — согласился Николас. «Он тебе нравится, Бен?» «Я его люблю». Николас пошел с Жюли к её машине за всякими причиндалами, которые она привезла для собаки, а Бенни рискнул погладить пса по голове. «Как ты его назовешь? спросила Грета. «Не знаю». «У меня когда-то был пес по имени Кэп», — с готовностью предложил Дэвид. Бенни посмотрел на деда сочувственно. Как только Жюли удалилась, он стянул маску на подбородок и теперь был похож на маленького гномика с полосатой бородкой. «Нет», — покачал он головой, — «его зовут Джон». «Джон, ладно». И когда вернулся Николас, прижимая к груди громадную сумку с собачьим кормом и свёрнутые поводки, Бенни сказал «Познакомься с Джоном, папа». «Привет, как поживаешь, Джон?» — сказал Николас. И все дружно пошли в дом. В скором времени в жизни установился распорядок. Первым по утрам поднимался Николас. Дэвид и Грета, спускаясь в кухню, обнаруживали закрытую дверь кабинета, из-за которой доносился приглушенный голос Николаса беседовавшего, возможно, с Хуаной, которая частенько звонила как раз утром. Дэвид выпускал пса во двор, потом кормил его, а потом они с Гретой завтракали. Они уяснили, что не следует приставать с завтраком к Николасу. До обеда сын существовал только на кофе. Последним вставал Бенни. Он скатывался с верхнего этажа часов в 9, громко вопят. «Джон! Джон!» То есть он, конечно, мог бы поваляться в кровати и подольше, если бы не пёс. Джон, который только что вертелся вокруг Дэвида с Гретой, выпрашивая куски со стола, поднимал торчком свое рабочее ухо и мчался к лестнице, торопясь приветствовать радостным фурчанием тискавшего его Бенни. Потом Грета пыталась уговорить внука съесть хоть что-нибудь, но Бенни хотелось только поскорее позвонить маме. Первый из множества звонков каждый день. ее номер стоял на срочном наборе, хотя она не всегда могла ответить. Затем Грета принималась хлопотать по дому, а для Дэвида наступало главное время, посвященное Бенни. Они выходили в сад, выдергивали несколько сорняков, выливали вчерашнюю воду из бассейна и наливали свежую, потом включали поливалки в огороде и отправлялись гулять с Джоном. Дэвид, помня годы, прожитые с Кэпом, полагал, что Джон должен неотлучно идти по левую руку от Бенни. Однако у Джона были на этот счет свои соображения. Его свободный поводок оставлял много пространства для маневра и пёс частенько отставал, унюхав что-нибудь любопытное, или забегал вперед, когда им на пути встречалась белка. Впрочем, в остальное время он послушно трусил рядом, и Дэвид оставил попытки научить его команде к ноге. Их квартал был обычным спальным районом в тихом пригороде Филадельфии, который с течением времени становился все более зеленым и благообразным. С отъездом детей Дэвид и Грета отдалились от местной социальной жизни – но теперь, прогуливаясь с Бенни, Дэвид замечал, сколько молодых семей переехали сюда. Сейчас все сидели по домам, выходя лишь постричь газон или поучить детей кататься на велосипеде или поболтать с соседями через живую изгородь. Бенни не полагалось играть с детьми, которых они встречали, но он все же умудрялся до некоторой степени общаться с ними. Бенни натягивал маску повыше, останавливался на почтительном расстоянии, и малыши некоторое время молча изучали друг друга. Затем, если это был мальчик, он мог бросить Бенни мячик, и внук неловко ловил его, а маленькая девочка могла, например, подпустить поближе своего чихуахуа, и тот касался носом носа Джона. С течением времени Дэвид начал держаться все дальше и дальше от внука, так далеко, что все реже приходилось натягивать маску на нос, а сами прогулки стали гораздо дольше. Иногда они не возвращались домой до самого обеда. «Вот и наши бродяги», — приветствовал сидящий за столом Николас, — «Какие новости из большого мира?» И что удивительно, у Бенни всегда находились новости. «У моего друга Джейсона теперь есть скейтборд», — докладывал он. Или «А ты знал, что если встать под деревом и сильно прижать к стволу руки с двух сторон, а потом сделать шаг назад, то руки сами собой поднимутся?» Бенни часто распевала одну из тех бесконечных песен, какие Дэвид помнил из своего детства из тех, которые, закончившись, возвращаются к началу и сводят взрослых с ума. Эта песня без конца и без начала. Раз допел, дружок, то начинай сначала». Много лет назад, когда электронные штучки только входили в моду, Дэвид где-то вычитал, что традиционные детские игры под угрозой забвения. «Считалочки, классики и тому подобное, — утверждал эксперт, — передаются детьми из уст в уста. Взрослые никогда не учат таким играм». И если хотя бы одно поколение детей не научит младших, эти традиции исчезнут навеки. Но глядите сами, даже социально дистанцированный, даже лишённый возможности нормально играть, Бенни каким-то образом освоил трюк с левитирующими руками и выучил бесконечную песенку. После обеда Николас на пару часов возвращался в кабинет, а Бенни проводил время с Гретой. Они вместе мастерили много всякой всячины — печенье, лимонад — маски детского размера из обрезков клетчатой ткани. Грета научила внука пользоваться швейной машинкой. Дэвид опасался, что малышу еще рано, но он отлично справился и шил вполне годные маски, хотя местами они, конечно, выглядели немножко неряшливо, там, где машинка вырывалась из-под контроля. Потом, ближе к вечеру, из кабинета появлялся Николас и вел Бенни и собаку опять на прогулку. Дэвид вынужден был признать, что радовался передышке. Наконец-то есть возможность рухнуть в кресло, перестать быть оптимистичным, энергичным и сосредоточенным». Но затем, мало-помалу, он начинал замечать тишину, почти пугающую тишину. «Что мы будем делать, когда они уедут?» — спрашивал он Грету. «Опять придется переживать синдром опустевшего гнезда». «На этот раз мы справимся лучше», — утешала Грета. «Надеюсь, этот навык тренируется». «Сомневаюсь», — вздыхал он. А когда у двери, наконец, звучал собачий лай, Дэвид первый подскакивал и спешил отворить. Толком спокойно посидеть вчетвером удавалось только после ужина. Они устраивались во дворе. Точнее, Дэвид и Грета сидели, а Николас с Бенни играли в бадминтон или во что-нибудь еще. Дни были длинные, солнце стояло высоко, жара не отпускала — И все кончалось тем, что Николас падал в кресло рядом с родителями, а Бенни плескался в надувном бассейне. Соседи тоже проводили время во дворах, скрытые за живыми изгородями. Дэвид слышал их голоса. Временами удавалось разобрать пару слов, но чаще доносился лишь приглушенный отзвук разговоров. Он вдруг начал улавливать и ценить этот человеческий ритм обычной беседы. Каждый говорит в свою очередь, вопросы, ответы. «Вот кто-то перебивает», «Тихий смех». Разве не поразительно, насколько жизнелюбивы люди, насколько они несгибаемы, как они стараются поддерживать человеческие связи?» Когда Грета в конце концов объявляла «Пора в кровать, мастер Бенни», Дэвид даже немного сожалел, что приходится уходить от этих голосов за изгородью. После того, как Бенни желал Хуане спокойной ночи по телефону, а Грета укладывала внука, Взрослые собирались в гостиной. Николас рассказывал о своих виртуальных встречах с партнерами. Он разработал специальный спальный мешок с руками и ногами, на тот случай, если этой зимой в школах решат проводить уроки на улице. «Школа Кокон», он его называл. Или они с Дэвидом придумывали в шутку разные способы лечения ковида. Филадельфийский стейк, засахаренный имбирь, пиво, но только не светлое. Поскольку Николас принадлежал к тому поколению, которое не расстается с телефоном, даже выходя на прогулку по окрестностям, он показывал родителям новые фотографии, сделанные за день. Бенни вместе с какой-то ржеволосой девочкой сидят на крыльце в футах в шести друг от друга и едят персики. Бенни с собакой бегут под струйками чьей-то поливалки. «Пришли мне тоже, пожалуйста», — просила Грета, а Дэвид просто молча рассматривал. Его удивляло, как уже сейчас эти фото кажутся картинками далекого прошлого, туманного и ностальгического. И сколько же в Бенни от Гаротов? С рождения мальчик был совершенно другим. Не светло-бежевый пончик, как вся родня Дэвида, а темноволосый, темноглазый, с золотисто-смуглой кожей, крепкий и жилистый. И Дэвида радовала эта разница. Для него Бенни знаменовал собой новое начало. Но сейчас он отмечал, как малыш приподнимает плечи, подставляя ладошку под стекающий сок персика, как поджимает на бегу подбородок. Отец Дэвида ровно так приподнимал плечи, когда предстояло разобраться с какой-то задачей. А ведь Бенни в глаза не видел этого человека. Сёстры Дэвида всегда поджимали подбородок на бегу, но Бенни с ними никогда не встречался, насколько ему известно. И хотя Дэвид понимал, что большинство детей проходит стадию ролевой игры, Он никак не мог отделаться от чувства, что продолжительные диалоги Бенни с его мишкой, у которого, ко всему прочему, был еще и британский акцент, подозрительно напоминают его собственные давние сценарии с пластмассовыми ветеринарами. На прошлой неделе Бенни поперхнулся, а потом, прокашлявшись, сказал «Не в то горло пошло». Типичная гаротовская фраза. И он не ел твердые карамельки, потому что, как некогда сам Дэвид, опасался, что они повредят зубы. А еще он называл содовую колючей водой, как Николас в детстве. Кожура апельсина была лодочками, а бумажник сумочка. Как называется такая прическа, когда девочки заплетают косу, начиная почти с макушки? спросил как-то Дэвид Грету, когда они укладывались спать. С самой макушки? У Эмили была такая. Поначалу две тоненькие тугие косички, в которые собирали волосы над висками а потом соединялись с двумя толстыми косами ниже. «А, французская косичка». «Точно. И когда она их расплетала, то волосы оставались волнистыми и еще много часов свисали такими завитками». «Да». «Вот так и семья», — сказал Дэвид. «Ты думаешь, что развязался с ними, но никогда не можешь по-настоящему освободиться. Завитки окружают тебя навеки». Грета громко расхохоталась. «И ты это выяснил только сейчас?» «Полагаю, я тугаду. Однажды вечером во время ужина позвонила Элис из Флориды. Грета взяла было трубку, но, увидев номер на экране, молча передала Дэвиду. Он удивился звонку сестры. В их семье не были приняты беспредметные телефонные разговоры. «Элис, все в порядке?» «Более-менее, а у вас?» «У нас все отлично. К нам приехали Николас Бенни». «Вот как? А где... М -м -м. Хуана работает на передовой?» «Ах, да. ну у вас никто не заболел?» «Пока нет. Постучи по деревяшке». «Ну, мы тоже в порядке. Что можно считать настоящим чудом, учитывая, что Кевин продолжает каждый день играть в гольф со своими дружками». Дэвид усмехнулся и ждал продолжения. Ну, я вот почему звоню», — сказала она. «Подумала, ты захочешь знать, что учудила твоя вторая сестра». «А что такое?» Да она тут осталась одна на какое-то время, потому что Сирена с Джеффом и Питером уехали в свой домик в горах. А даже Лили не настолько бестолкова, чтобы не понимать, что им с Сиреной лучше и не пытаться жить всем вместе в крошечной хижине в горах, чтобы не удавить друг друга. Элис многозначительно помолчала. И вот сегодня утром Сирена звонит Лили, потому что чувствует себя виноватой, что бросила мать на произвол судьбы. Спрашивает, как там дела в Эшвеле, а Лили заявляет, Ой, наверное, я должна была тебе сообщить. В общем, я не знаю, как дела вышвели, потому что я некоторое время назад вышла замуж и переехала в Винстон-Салем». «Что?» — взревел Дэвид. Грета, сидевшая напротив, изумленно приподняла брови, а Николас оторвался от куска мяса, который нарезал для Бенни. «Вот именно!» «За кого она вышла замуж?» «За типа по имени Генри, бывшего преподавателя истории. Никто о нем до сих пор слыхом не слыхал». «Сирена говорит, когда они уезжали, его и на горизонте не было. все произошло два месяца назад». «Ничего себе!» «Я правда думала, что Лили угомонилась», — продолжала Элис. «Искренне верила, что она оставила в прошлом свои выходки». «Ну, давай посмотрим с другой стороны», — предложил Дэвид. «Теперь Сирена может больше не мучиться чувством вины, что бросила мать на произвол судьбы». «Если только», — вздохнула Элис. «И должна признать, Лили все же прогрессирует» автомеханик, агент по недвижимости, преподаватель истории кто следующий Я не помню автомеханика, сказал Дэвид. муж номер один да? Да он мелькнул на микросекунду. А Морис мне нравился. Да, Морис был милый И Элис вновь вздохнула. Короче я подумала, что тебе следует знать. остальные в порядке, дети все хорошо. Робби приходится работать из дома, но у кого сейчас иначе. Кэндал уже несколько месяцев как сократили, но у Мака есть работа, так что они не голодают. А Эдди с Клодом по-прежнему прячутся в Хэмпдоне. «Что ж, передавай всем приветы», — сказал Дэвид. «И Лили мои поздравления, когда будешь с ней разговаривать». «Не уверена, что хочу с ней разговаривать», — фыркнула Элис. «Ну, правда, скажи, как нам дальше общаться друг с другом?» Но Дэвид уже начал томиться знакомым, слишком долго по телефону, чувством, и поспешил попрощаться. «Ладно, хорошо, спасибо, что позвонила». Выключил и передал телефон Грети. «Кажется, Лили вышла замуж», — сообщил он. «Я так и поняла». «А за кого?» — спросил Николас. «За какого-то профессора на пенсии, которого никто не видел. И живет она теперь в Винстон-Салем». «Вот это да!» — подивился Николас. «Сирена понятия не имела о существовании этого человека», — сказал Дэвид. «Но Сирена — это ведь дочь Лили, правильно?» «Правильно». Николас недоуменно посмотрел на мать. «То есть Лили не сообщила своей собственной дочери, что выходит замуж?» «Ну, это же Америка, не забывай». «А при чем тут это?» «С точки зрения генофонда, — пояснила Грета, — эта страна населена диссидентами, сектантами, мятежниками, преступниками и искателями приключений, опасными людьми. Они обычно не придерживаются правил приличия». «Мне кажется, здесь мы имеем дело не просто с вопросами приличий», заметил Николас. «По мне, это вообще из ряда вон». Но потом Бенни спросил, «А мне можно будет десерт, если я не хочу горошек?» А Грета сказала, «Может, попробуешь хотя бы ложечку?» И тема Лили была забыта. Дня через два после этого разговора Николас вышел из кабинета со старым фотоальбомом в руках, одним из тех, которые почему-то достались по наследству Дэвиду. Палец указывал на черно-белую моментальную фотографию со срезанным уголком, годов 1930-х, наверное. Поразительно красивый мужчина в фетровой шляпе: Кто это? спросил он у Дэвида. Понятия не имею. Николас перешел к другому снимку женщина в платье с торчащими подложенными плечиками. А это? Не могу сказать. Итак, со всеми фотографиями на развороте. Две девчушки, втиснувшиеся в кресло со своим щенком. Младенец, чья пышная крестильная рубашка, казалось, несла его самого, а не наоборот. Никаких подписей. Должно быть некогда, имена этих людей были всем очевидны, и хозяевам альбома не приходило в голову, что настанет время, когда никто из живущих не сможет их вспомнить. «По крайней мере, я знаю, что это семейная ветвь со стороны твоей бабушки». Думаю, у папиной родни не было средств на такие забавы, как фотокамера». «О, а вот это я узнаю». Николас, перевернув несколько страниц, смотрел на фото Дэвида лет шести в коротком белом банном халате. Такое же фото висело в рамочке в спальне родителей Дэвида. Дэвид промолчал, и Николас уселся в кухонное кресло, продолжая листать альбом. «Ага», — пару раз хмыкнул он, — «а потом, а это должно быть тот самый автомеханик Лили». Дэвид был абсолютно уверен, что нет. Биджей всегда прятался, когда доставали фотоаппарат, но не стал заглядывать в альбом, чтобы убедиться. Он думал про белый банный халат. Как много из прошлого утрачено, забыто навсегда, целые годы. Почти вся старшая школа, например. Но некоторые фрагменты то и дело выныривали из небытия сами по себе. Он вспомнил, что белый халат был вообще-то пляжным. Его надевали поверх купального костюма и помнил то самое лето, когда носил его. Ему было тогда семь, а не шесть. Это было лето перед вторым классом, когда они всей семьей поехали на неделю на озеро Дип Крик. Он припоминал шероховатость цепучего песка под босыми ногами, видел, как отец стоит на причале вместе со своим новым другом Бентли, мускулистым парнем с волевым лицом. Рядом с ним отец казался хилым и тщедушным. Он слышал всплески воды, когда мимо проплывал Чарли — сын Бентли, хвастаясь своим классическим кролем. В памяти Дэвида брызги долетали до его лица даже на берегу. И отец говорит, «Ну давай, сынок, чего застрял?» таким командирским тоном, которым никогда к нему не обращался, когда они бывали вдвоём. И Дэвид развязал пояс, сбросил халат, ощутил прохладу воздуха и осторожно вошел в озеро. Дно под ногами напоминало пудинг, Она просачивалась между пальцами с каждым шагом. Но Дэвид продолжал идти вперед, потому что не хотел, чтобы папе было стыдно перед Бентли. Он погружался все глубже и глубже, вытянув руки в стороны, чтобы не замочить, стиснув челюсти, чтобы не стучать зубами. Шаг за шагом, пока вдруг... А потом внезапно под ногами ничего не оказалось. Вода залила нос, и Дэвид фыркнул и закашлялся. И не мог позвать на помощь потому что для этого надо было открыть рот. И он только надеялся, что отец догадается, что ему нужна помощь. Но нет, догадался как раз Бентли. «Кажись, твоему парню нужна поддержка», — сказал он Робину. И Робин взглянул на Дэвида сверху, с причала, и у него было такое странное выражение лица, очень своеобразное выражение. «А это не может быть дядя Кевин, такой молодой?» — продолжал Николас не могу сказать». И Дэвид отвернулся и вышел из кухни. К августу эпидемия в Нью-Йорке пошла на спад. Хуана вернулась в свое отделение, няня готова была приступить к работе, и Николас с Бенни засобирались домой. Дэвид был, конечно, рад за них, но ему самому было грустно. И Гретти, насколько он понимал, тоже. В последний день Николас отправился на массированную закупку продуктов для родителей а Дэвид с Гретой взяли Бенни и пошли с ним в последний раз погулять с собакой. Начали, как обычно, на Кейн-стрит. Но когда дошли до Ноубл-роуд, где Дэвид обычно поворачивал направо, Бенни с Джоном продолжили идти прямо. Определенно, они с отцом после обеда гуляли совершенно по другому маршруту. Бенни притормозил напротив дома, на который Дэвид прежде не обращал внимания, и пожилая дама, срезавшая гортензии, окликнула «Привет, Бенни!» «Привет», — отозвался Бенни, «а мы с папой завтра едем домой к маме». «Ух ты, как замечательно!» И обратилась к Дэвиду с Гретой. «Я знаю, вы будете по ним скучать». «Наверняка», — согласилась Грета. Но Бенни уже спешил дальше, бросив через плечо «пока». Так что Дэвид с Гретой, виновато помахав даме, последовали за ним. На следующем углу Бенни резко остановился, и Джон тоже застыл и уселся на асфальт. Когда Дэвид и Грета подошли поближе, они увидели, что Бенни замер, испуганно наблюдая за шмелем, который кружил прямо перед его лицом. «Просто иди спокойно», — посоветовал Дэвид. «Он тебя не укусит». «Укусит». «Нет, он только предупреждает. Видишь других пчел на розовых кустах? Он их защищает». Но Бенни эти слова не убедили. «Хочешь, расскажу тебе кое-что интересное», — сказал Дэвид. Видишь, как он кружит прямо перед твоими глазами? Сам подумай. Получается, он знает, что глазами ты его можешь разглядеть. Он определил, где, так сказать, зеркало человеческой души. Бенни продолжал стоять, как вкопанный. И Джон, протяжно зевнув, улегся на тротуар. А я и не подозревала. Грета решила поддержать беседу. О да, насекомые удивительные создания. И вдохновенно продолжал, нащупав нужный тон. Вот, например, замечаешь иногда жука под ногами и аккуратно обходишь его, чтобы не наступить. Держу пари тебе и в голову не приходило, что жук потом спешит к себе домой и рассказывает всем друзьям и близким, что он наконец-то встретил добросердечное человеческое существо». Грета хихикнула. «Да ладно тебе?» Но Бенни оживился. «Это правда?» «Дедушка шутит», — сказала Грета. И тогда Бенни тоже засмеялся. «Деда, ты чокнутый», — сказал он. И они пошли дальше, и страшный шмель был забыт, и пес подскочил и поплелся следом. Дэвид с Гретой немного отстали, и когда Бенни не мог их расслышать, Грета сказала «А ты так волновался перед его приездом, помнишь? И видишь, как хорошо получилось?» «Да, было здорово», — согласился Дэвид. «А я тебе говорила. Вот ровно так же было, когда родился Николас». И все равно никогда не надо заранее рассчитывать на то, что члены семьи понравятся друг другу. Ой, Дэвид, члены семьи любят друг друга. Любят именно. А я говорю про нравится, он помолчал. И в памяти вновь всплыла давняя картина, старая фотография. Он семилетний в пляжном халате на берегу озера Дип Крик. Вот своему отцу я, например, не нравился, сказал он. В смысле? Дети чувствуют такие вещи. Для них это вопрос выживания. Они должны уметь оценивать мельчайшие реакции родителей, распознавать малейшие изменения голоса. «Тогда», — сказала Грета, — «ты наверняка должен знать, что твой отец очень ценил тебя». «Да, конечно, я знаю», — уступил он. «А ты очень ценил его». И она взяла его за руку, притягивая поближе. «Ты был хорошим сыном». «Если ты так считаешь...» «Конечно, я так считаю. С твоей стороны было великодушно, например, не подавать виду, что ты знаешь, что мать живет отдельно от отца. Но это же естественно. Он бы чувствовал себя униженным». Дэвид не стал напоминать, что он вообще этого не замечал, пока мать сама ему не рассказала. «Так это и бывает. Так устроены все семьи. Утаить неприятную правду, позволить немножко самообмана, немножко доброты и великодушия». И немножко жестокости. И немножко жестокости, не стала спорить Грета. Дэвиду стало легко от того, как спокойно она отнеслась к сказанному им. Как будто боялся, что она вдруг взглянет на него другими глазами. Как будто скажет, «Да, теперь, когда ты упомянул об этом, я вижу, что ты и в самом деле не нравишься». Но нет, он должен был знать, что она никогда такого не скажет только не его Грета. Николас решил выезжать ближе к полудню, чтобы не попасть в час пик. Как всегда в подобных ситуациях, Дэвид разрывался между тоской перед их отъездом и желанием, чтобы это все поскорее закончилось. «Я предпочитаю сидеть в аэропорту, чем сидеть в гостиной», бывало, говаривал он Грете, когда они уезжали, погостив у Эмили. Поэтому, когда Николас поднялся, наконец, и произнес «Ну что ж», Дэвид был почти рад. Все вместе вышли на улицу. Пес на поводке, на случай, если начнет упираться и не захочет лезть в машину. Дэвид и Грета обняли на прощание Бенни, отец пристегнул его в детском сиденье. Джон устроился рядом, тихонько ворча. Николас захлопнул заднюю дверь и повернулся к родителям. «Спасибо, дорогие. Думаю, вы рады будете теперь отдохнуть в тишине и покое». «Это да», — не стал спорить Дэвид — и они обняли сына и отошли в сторонку, и долго смотрели вслед. «Что ж», — вздохнул Дэвид, когда автомобиль скрылся из виду. «Вот и опять мы старик со старухой, те же и там же». А Грета взяла его под руку, и они побрели обратно к дому. Остаток дня они провели, наводя порядок, прибираясь в гостевых комнатах и перенося вещи Дэвида обратно в кабинет. В какой-то момент, когда он подключал свой компьютер, Грета, стоявшая у книжного шкафа, спросила: Ты это видел? Она держала в руках семейный альбом тот, что Николас недавно листал. Альбом был раскрыт на листе, вложенном между страниц альбома. Распечатанная фотография Дэвида и Бенни вместе в огороде. Дэвид чуть наклонился, рассматривая пригорышню помидорок Черри, который протягивал ему Бенни. Бенни с его любимым дедой. — гласила подпись, выведенная почерком Николаса. «Ох!» — выдохнул Дэвид, потому как вид чуть запачканных пальчиков Бенни вызывал острую боль, почти физическую. «Я попрошу Николаса прислать мне это фото, чтобы распечатать большого размера», — сказала Грета. «Теперь это мой любимый твой портрет». «Шедевр! Старик с цеплячей шеей!» — фыркнул Дэвид. Но ему было приятно еще несколько дней они находили то тут то там разные вещи детский носочек забытый в сушилке пожеванная резиновая игрушка во дворе однажды дэвид застал грету в кухне. она стояла неподвижно уткнувшись носом в клочок ткани опустила ее и взглянула на мужа а глаза у нее подозрительно блестели детская маска неровно подшитая с криво простроченным швом нет нет даже не думай тут же вскинулся он мгновенно принимая на себя роль разумного начала в браке. И Грета смущенно рассмеялась и протянула ему маску. Но едва скрывшись в кабинете, где он собирал коробку с забытыми вещами, чтобы отправить в Нью-Йорк, Дэвид прижал маску к лицу и глубоко вдохнул. Ткань еще хранила детский запах Бенни, сладко-солёный, запах чистого детского пота. Он словно видел ушки раковинки Бенни, слышал его хрипловатый голосок. «Люди песенки поют, не пойми к чему. Все равно они поют, просто потому». Дэвид тряхнул головой, улыбнулся, положил маску в коробку и вернулся к Грете.